Пока оформляли документы, скомороха раскланивался с остальными гостями. Не хотелось вызывать ненужных подозрений. И так разговоров об Инаре, отдавшем за самую обычную рабыню жемчужный Лоан, будет предостаточно. Лек поискал взглядом влюбленного, но не нашел. Тот куда-то исчез. «Жаль парня, но что делать?» Долг есть долг. Он покосился на рабыню, на шею которой надели ошейник с выгравированным тут же именем владельца. Девушка выглядела мёртвой, казалось, её вообще ничего больше не интересует. Горец сочувственно вздохнул и взял в руку поводок, пристёгнутый к ошейнику бедняжки. Косоргаи всегда отвечали за имущество. своего Цурена. Вот и придётся играть эту гнусную роль. Ничего, совсем недолго. Только выбраться за город, найти безлюдное место и можно отправляться домой. До там с девочкой быстро снимут эту гадость, ошейник. Ей объяснят, что она тны не свободна, и никогда больше не будет рабыней. Хорошо, что запасную лошадь захватили с собой.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 только во взглядах изредка бросаемых на Санти то и дело проскальзывала не ненависть и обречённость. Жрица попыталась сказать ей что-то ободряющее, но неизвестная сделала вид, что не слышит. Ковалька донеспеша ехала к воротам. Лека снидало нетерпение, но спешить было нельзя, чтобы стража не вздумала поинтересоваться.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 Что-то должно случиться, что-то не слишком хорошее. Звоей интуиции я всегда доверял, да и император со старшими мастерами учили тому же. Слава тебе, единый, ворота. Ковалькада вырывалась из города и с места опустилась в галоп, на распугивая пеших путников, которых после полудня касалось совсем немного.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 В лучах чего тысячи стражников быстро кажутся возле стен города. Только когда эти стены скрылись за поворотом дороги, легх облегчённо вздохнул. В десятки верст от Авендара Пётрас свернул на лесную дорогу и стал углубляться в чащу. Сидевшая перед леком девушка с недоумением и страхом оглянулась, пытаясь понять, что происходит. с какой стати новый господин везёт её в лес среди рабынь ходили страшные слухи о любителях жестоких развлечений покупавших дорогих рабынь только для того, чтобы замучить порой на полянах неподалёку от города действительно находили изодранные в клочья тела в остатках полупрозрачных одежд рабынь для утех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 Сколько заплатил юноша воспитателю, чтобы тот позволил поговорить с непроданной ещё рабыней, наверное, немало, но разговор состоялся. Молодой владетель клялся, что купит пришелуися ему по сердцу девушку, говорил, что сам сын рабыни, что освободит её и женится. А она не слышала клятвы и обещаний, только смотрела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 Пусть оставит рабыней, пусть, только бы быть с ним. И он пришел, только вот купить не смог полтора миллиона, единый. Да когда случалось, чтобы с самой обычным рабынем продавали за столь астрономическую сумму, в их воспитательном доме, по крайней мере, никогда. А с ним вот случилось. Счастье такое, будь оно проклято. Девушка снова закусила губу и больше не смотрела, куда её везут. Какая разница? Пусть мучают, раз им так хочется. Когда-нибудь домучают, да и не настанет благословенное ни быть её. С любимым ей уже не встретиться, а больше Ничего значения не имеет, тем более ее ничтожная жизнь. Надежда умерла, в душе стало пусто и страшно, и очень холодно. — Повелитель, нас преследуют! — подъехал к леку проводник. — Один всадник прикажете убрать? — Не надо! — отрицательно покачал головы горец, выезжая вперед. «Я, похоже, знаю, кто это». «Ты о чем?» — недоуменно спросил Санти, не слышавшись слов охотника. «Гонится за нами один сумасшедший», — проворчал Олег. «Лучше подождем, а то он еще во время открытия портала нагонит. И этого нам только не хватало». «Кто гонится?» — изумился Аннет. «Да парень». с которым наш рыжий торговался, больше никому. Сейчас прибью. Да что за проблема? Довольно потер руки, хлад, поворачивай лошадь. Тихо ты, скривился Олег. Успокойся. Стойте и ждите, сам говорить буду, ясно? Хорошо, наставник, простеменно ответили все четверо, не понимая, что это нашло на горца. Арабыня удивлённо смотрела на них. И нар подчиняется косорку? Это что? Это как? Разве такое бывает? Какие-то они странные эти молодые господа. Да и офицер стражи почему-то назвал Насатова повелителем, а остальные зовут наставником. Ой, похоже, они не те, за кого себя выдают. Ой-ой-ой, похоже, влипло по-настоящему. На поляну, где остановился отряд, выметнулся взмыленный конь вороной масти, на удивление хороший конь, тиланской породы, стоивший до полусотни тысяч. На нём сидел юноша, торговавшийся с Санти за рабыню. На его лице застыло отчаяние, глаза походили на тёмные провалы. При виде ожидавших всадников он резко садил коня и спрыгнул на траву, схватившись за рукоять меча. Олег удивленно пожал плечами. «Хм, совсем обезумел. Это же додуматься надо было в одиночку пуститься в погоню за хорошо вооруженным отрядом». «Кто ты такой?» — резко спросил незнакомец у Санти. «Да кто ты вообще такой, сволочь?» Тебе-то что? Удивился, скамрох. Ты украл моё имя, ты украл мою любимую. Откуда ты взял, сапуть ты проклят? Лек при свистнул. Значит, этот парень настоящий Эхиосит? Но тот ведь рыжий. Это известно в Нартогале каждому. Да пошёл ты, придурок, обиделся Санти. Стоп. Лекс прыгнул на землю, рыжий, уши на дёру. Я сам буду говорить, понял? Понял, наставник. Недоумённо пожал плечами с комаров. Ладно, сижу, молчу, никого не трогаю. Вот и сиди. Отмахнулся горец, поворачиваясь к удивлённому наглостью какого-то косорга нортугальцу. Так вы эхетесёте, чем да кажете? У ваших волос совсем другой цвет. Краска, глухо сказал юноша. Я путешествовал в инкогнито, не хотел привлекать к себе внимание короля, он с пети видит, как бы от меня избавиться. А доказать? Вот, он протянул леку свёрнутый в трубку пергамент, ощутив какой-то частью осознания ауру власти. исходящую от носатого молодого человека. Горец прочел пергамент и кивнул. Документ, заверенный печатью Наглядска Деора, утверждал, что его податель — наследник рода Кёси-Те. «Я мог натравить на вас стражу!» — выкрикнул юноша, явно сожалея, что не сделал этого. От отчаяния бросившись в погоню, даже не взяв собственную охрану это вам не помогло бы холодно сказал лик сворачивая пергамент вы живы до сих пор только потому что я понял вы её любите он кивнул в сторону застывшей на спине лошади рабыни девушка не отрывала обречённого взгляда от лица эхе и откровенно плакала не вытирая слёз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 Езжайте и забудьте её. Так будет лучше и для вас, и для неё. Лучше убейте меня, мне без неё не жить. Да как могло случиться, что Инар полюбил Грабину? Не выдержал Санти. Как горьковылпнулся Эхе, опустил голову. Он немного помолчал и начал рассказывать.